Глава четвертая. Восемь тысяч лет тому назад. На следующее утро Антея упросила няню, чтобы она разрешила ей отнести завтрак к ученому джентльмену. Сначала он ее даже и не узнал, а потом узнал и, как ей показалось, обрадовался. «Видите, — сказала Антея, — я ношу амулет на шее, я его берегу, как вы нам посоветовали». «Умница!» — отозвался он. «Вы вчера хорошо поиграли?» Антея ответила не сразу. «Вы, пожалуйста, позавтракайте, пока все не остыло», — сказала она. «А вчера?» э, «Да, мы вчера хорошо провели время. Сначала амулет напустил темноту, потом засветился зеленым, а после заговорил. И таким чудесным голосом он объяснил нам, что целый амулет можно найти только в далеком прошлом» так что нам придется искать его там». Ученый джентльмен сразу двумя руками почесал затылок и с тревогой взглянул на Антею. «Наверное, это естественно», — пробормотал он. «Юношеские фантазии и все такое прочее. Но ведь кто-то сказал им...» Потом он спросил Антею, «А кто сообщил вам, что часть амулета отсутствует?» «Этого я открыть не могу», — смутилась Антея. «Простите меня...» «Если я окажусь вам невежливой, но, честное слово, я не могу назвать того... того... ну, ту личность, которая нам это сказала. И, пожалуйста, не забудьте позавтракать», — добавила она, помолчав. Ученый джентльмен слабо улыбнулся. «Спасибо», — сказал он. «Я буду рад, если ты еще как-нибудь ко мне заглянешь. В любое время». «Конечно», — обещала Антея. «И я всегда буду вам рассказывать, что можно рассказать». Надо заметить, что у ученого-джентльмена никогда не было своих детей. «Все, что ли, они такие?» — подумал он. Минут пять он потратил на размышления о детях, а затем уселся писать 55-ю главу своей книги «Секретные обряды жрецов Амона Ра». Надо признать, что возможность пройти через амулет и попасть в прошлое очень беспокоила ребят. А вдруг они там застрянут и не смогут вернуться назад? Никогда-никогда! Ох! Но все равно никто не решился высказать свои опасения вслух, потому что остальные тут же обвинили бы его в трусости. Надо было хорошенько подготовиться. Ведь колокольчик, который обычно звал их к обеду, вряд ли будет слышен в давно прошедших временах. Надо было сделать так, чтобы няня не начала беспокоиться. Если сказать ей все как есть, она и не поверит, да и не поймет ничего. Поэтому они просто попросили дать им еду, которую они могли бы взять с собой на прогулку в Ридженс-Парк. Няня охотно снабдила их холодной бараниной и помидорами. Можете купить себе еще по булочке или бисквитики или чего сами захотите, сказала она, протягивая Сирилу шиллинг. Только не берите пирожков с повидлом, перепачкайтесь, а помыться будет негде и они отправились, прикрыв самееда куском клеенки. Вдруг в прошедших временах пойдет дождь. Самееду всякая сырость грозит смертью. Солнышко светило ярко-ярко, и даже летний Лондон выглядел довольно симпатично. На тротуаре женщины продавали розы из больших плетеных корзин. Антея купила каждому по цветку, и теперь у всех красовалась по яркой душистой розе в петличке. В парке они уселись на траве под деревьями. Какими зелеными и похучими были бы листья на деревьях за городом? А тут они были покрыты пылью и уже начинали желтеть по краям. «Ну что ж, приступим», — сказала Антея. «Раз сказано, чтобы первым шел старший, значит, ты, Джейн, пойдешь последней. Ты поняла, что ты крепко должна держать амулет, да, киса?» «Мне не хочется быть последней», — захныкала Джейн. «Ты еще можешь взять сумку с Самиэдом». Затем, вспомнив его вздорный характер, добавила, «Конечно, если он согласится». «Мне все равно, кто меня понесет», — отозвался он, «лишь бы он меня не уронил. Я не выношу, когда меня роняют». Трясущимися руками Джейн взяла сумку. Амулет на длинном шнуре повесили ей на шею. Они все встали. Джейн высоко подняла правую руку с амулетом, а Сирил произнес «Урхи каусет чех!» Пока он говорил, амулет стал расти, расти, и вот они уже увидели, что Джейн держится за край высокой красной арки несколько странных очертаний. Проход в арку был довольно узким, но Сирил понял, что пройти через нее он все-таки сможет. Арку окружали запыленные деревья Ридженс-парка — По соседству замурзанные детишки носились в салочке, а впереди сиял какой-то особенный голубой и золотистый свет. Сирил напрягся, унимая дрожь в коленках, и, провозгласив «Ну, вперед!», ступил через проход. Следом двинулась Антея. Роберт, шедший за ней, по совету Антеи, крепко ухватил Джейн за рукав, благополучно протащив ее за собой. Как только они все прошли через арку... Она тут же исчезла, и не было уже никакого Ридженс-парка. В руках у Джейн снова был амулет, и был он своих обычных размеров. Их окружал такой яркий свет, что всем пришлось зажмуриться и протереть глаза. Антея сунула амулет Джейн за ворот. Ей показалось, что так будет безопаснее. Когда ей глаза немного попривыкли к яркому свету, они огляделись вокруг. Они стояли на небольшой полянке в лесу, среди довольно низкорослых деревьев, невысокого кустарника и густого подлеска. Перед ними протянулась береговая полоса из какой-то размытой грязи, а за ней велась коричневато-мутная лента реки. О присутствии в этом месте человека говорила только ведущая к реке узкая просека, и на воде виднелось какое-то странное сооружение из срезанного тростника». Ребята переглянулись. «Да», — протянул Роберт, — «значительный перепад температуры. И в самом деле тут было намного жарче, чем даже в Лондоне в жаркий августовский день». «Интересно, где же это мы оказались?» — проговорил Сирил. «Мы у реки. Может, это Амазонка или Тибр или еще что?» — заметил Роберт. «Это Нил», — сказал Семет, выглянув из своей рыбной сумки. «Так, значит, мы в Египте», — вывел заключение Роберт, который однажды занял первое место на географической Олимпиаде. «Но я не вижу крокодилов», — отозвался Сирил. Он как-то раз победил на Олимпиаде по естествознанию. Самет высунулся из сумки и махнул лапой в сторону кучи грязи у самого берега. «А это что?» — спросил он. Не успел он это произнести. Куча грязи зашевелилась и соскользнула в реку, как сырой раствор соскальзывает с мастерка-каменщика. «Ох!» — вырвалось у всех сразу. Послышался треск в камышах на противоположном берегу. «Вот вам и речная лошадь», — сказал Самиет. Что-то огромное, темное показалось на берегу напротив. «Ой, да это же бегемот!» — воскликнул Сирил. «Он тут кажется каким-то более настоящим, чем в зоопарке». «Я рада, что он кажется настоящим на другом берегу», — заметила Джейн. Но тут сучья затрещали у них за спиной. вот ужасто. Это мог быть кто угодно, и бегемот, и крокодил, или даже лев!» «Возьми в руки амулет», — торопливо произнес Роберт. «Может, нам спешно придется спасаться. Мне кажется, мы попали в такое место, что тут что угодно может произойти». «С нами произойдет...» «Бегемот!» — сказала Джейн. «Большущий, прибольшущий!» Все повернулись, чтобы взглянуть опасности прямо в лицо. «Не болтайте ерунды, глупышки!» — дружелюбно сказал Семет. «Ни какая не речная лошадь. Это человек!» Так оно и было. К ним приблизилась девочка, примерно ровесница Антеи. У нее были короткие светлые волосы, кожа была покрыта загаром. На ней практически не было никакой одежды, и ребята с их юбочками, брючками, шляпками позавидовали ей. В тамошнем климате как раз и надлежало одеваться, как была одета эта девочка. На голове она несла глиняный кувшин, выкрашенный в черный и красный цвет. Она не заметила ребят, потому что, испугавшись, они притаились за кустами. Она направилась к реке, чтобы наполнить водой кувшин. Шагая, она что-то напевала себе под нос, при этом казалось, что звучат всего две ноты. Набрав воды, девочка увидела ребят. Она взвизгнула от страха, кувшин свалился на землю, вода разлилась. «Не бойся!» — крикнула ей Антея. «Мы ничего тебе не сделаем!» «Кто вы такие?» — удивленно спросила девочка. «Кстати, раз и навсегда поймите, я не собираюсь вам объяснять, как это получилось, что они понимали друг друга, понимали и кончено. И так было во всех их приключениях. Как такое могло быть? Да вот так. Было и все тут». Когда девочка спросила, «Кто вы такие?», все сразу ее поняли, и Антея сказала, «Мы дети, такие же, как и ты, не пугайся. Где ты живешь? Проводишь нас туда?» Джейн прямо чуть ли не нырнула в сумку к Самиэду. «А это не опасно?» — прижалась она к самому его уху. «Они нас не съедят? Они тут, случайно, не людоеды?» Самиэд передернул шкуркой. «Не гуди мне в самое ухо, мне щекотно!» — отозвался он сердито. «Вы же в любой момент, если понадобится, можете снова оказаться в Ридженс-парке». Незнакомая девочка, казалось, так и тряслась от страха. У Антеи на правом запястье был браслетик. Так, ерундовская дешевенькая вещица, которая притворялась серебряной. А сбоку к браслетику крепилось голубенькое стеклянное сердечко, которое должно было изображать бирюзу. Этот браслетик подарила Антее девушка-служанка. «Вот, возьми», — сказала Антея, снимая браслетик с руки. «Это тебе, в знак того, что мы тебе ничего плохого не сделаем». «А если ты его возьмешь, это будет означать, что ты ничего плохого не сделаешь нам». Девочка протянула руку, принимая подарок. Личико ее осветила счастливая улыбка. «Пойдемте», — сказала она, любуясь подарком, «пусть будет мир между нашими домами».